Мы шли по каналу на катере, ели прихваченные из бара сэндвичи, пили э, водка и молчали. Самара, сидящая рядом с Федей, не сводил глаз с проплывающих мимо домов. Он не мог наглядеться на знакомые очертания родного города, и я его прекрасно понимал. Кто знает, когда она занесет в Питер в следующий раз, и увидит ли он своих друзей. Дивную землю благословенного зеленого острова я не видел уже... «Боже всемогущий! Сколько же я ее не видел! Надо предложить Кэпу как-нибудь зайти в Ирландию!» «Эх!» Я снова посмотрел на своего друга. Эти русские при всей своей бесшабашности страшно сентиментальны. Я даже испугался, что Энди разберет та самая э, «Ностальгия», о которой он иногда говорил. И я специально поднялся, подошел к другу ближе, посмотрел в его глаза, успокоился. «Да!» В них была тоска, но и море. Бескрайнее море, которое живет в каждом из нас. Энди смотрел на свой город через призму волн, бьющих о борт корабля. Через призму ветра, срывающего зюйтвестку. Через призму неба, на котором вальяжно парит альбатрос. Энди обожает свой город, но он выйдет с нами в море. Он не останется. «Красиво, да?» – тихо спросил он. Я молча кивнул. Разумеется, ни о каком эффекте неожиданности и речи не шло. Когда катер пристал к берегу, Самара молча обнял Федю и уверенно направился к указанному дому так, словно ему каждый день приходилось захаживать в логово бандитов. Э, простите, в логово колдуна. Хотя, если учесть, что нам рассказывал Турчи, большой разницы не было. Я тащил за шиворот нашего нового друга и едва поспевал за быстрым боцманом. Шутки закончились. К счастью для Манана, его неприятель оказался на месте. Но дверь открыл не сам, помощника послал, или телохранителя, ну или кого там колдуны для таких дел используют. В общем, дверь открыл какой-то бандит, и Энди молча э, засветил ему в репа. Хряснули у него шейные позвонки или нет, я не расслышал. Самара ворвался в квартиру и заревел. «Мне нужен только колдун!» Давая понять, что хочет избежать лишних жертв. К несчастью, помощники злодея не оценили благородный жест моего друга и попытались оказать сопротивление. Квартиру заполнил грохот выстрелов, запахло порохом. Промелькнули чьи-то руки, ноги. Я врезал по чьей-то голове, увернулся от удара ножом и не позволил перепуганному Манану удрать. В конце концов, это его праздник. Мы здесь так, приглашенные звезды. Когда суета закончилась, и все пятеро бойцов, которые находились в квартире, успокоились на полу, Энди вломился в комнату колдуна. Тощий, высокий, с маленькими черными усиками слезняк, не вызывал совершенно никакого уважения. И я подивился, как Турчи ухитрился попасть под его власть. — Вам писец! — грозно пробосил колдун. У него оказался удивительно чистый и глубокий голос и метнул в Самару поток огня. Манан завизжал и предпринял очередную попытку вырваться на свободу, но я был начеку, заставив нашего нового друга досмотреть представление до конца. Пламя врезалось в Энди, на мгновение окутало его и... и пропало. Успел колдун удивиться такому оборуду событий или нет, я не заметил. Самара молниеносно оказался возле него и нанес сокрушительный удар кулаком. Вот на этот раз хруст позвонков мы расслышали отчетливо. Манан зарыдал. Кажется, у него начиналась истерика. «Вы рассчитались!» — буркнул Энди. Не обращая никакого внимания на распластавшегося колдуна, Самара подошел к массивному шкафу, одним ударом выбил дубовую дверь и оглядел лежащие на полках артефакты. «Слышь, придурок!» «Ты умеешь с этим обращаться?» Я подвел трясущегося Манана к шкафу. Он заглянул внутрь и кивнул. «Да, это мои артефакты!» «Сожги здесь все!» Распорядился Энди. «Понял! Все!» Турчи кивнул. «Я понял! Сжечь!» Он с огромным трудом удерживался от истерики. «Но... это... невероятно! Невозможно!» Манан посмотрел на мертвого колдуна. На Энди, на меня. «Кто вы такие?» Из захваченной огнем квартиры мы ушли за секунду до того, как подъехал первый полицейский автомобиль. Поймали такси и отправились в порт. «Вы удивились, что мы потащили тручи за собой?» «У нас были свои резоны, и вы их сейчас поймете». Манан пребывал в прострации всю дорогу. Ничего странного, я бы на его месте тоже удивился. Турчи переводил взгляд с меня на Энди и обратно. Бормотал что-то под нос, пожимал плечами, глупо улыбался. Когда увидел наш красавец-парусник, окончательно потерял дар речи. Я даже испугался, что у него э, «снесло крышу». О, этот богатый русский язык. Но Манан пережил очередное потрясение весьма достойно. Это... «Есть ваша корыта?» Он икнул и попытался выставить в сторону судна указательный палец. «Цыц!» Самара легко ударил тручи по руке. «Корытом его позволено называть только своим». «Да-да». На Монана было жалко смотреть. «А как называется судно?» «Ты еще не понял?» Ле... летучий...» Наш новый друг не сумел закончить предложение. Кэп в картинной позе стоял у рулевого колеса. Сосал любимую трубку, а, заметив нас, грозно сверкнул глазами. Мы здорово опоздали. «Опять по бабам шлялись, Ботман!» «Виноват, сэр!» — вытянулся во фронт Энди. «Заплутали в незнакомом порту, сэр! Спасали береговых крыс от неприятностей!» Кэп покосился на втянувшего голову в плечи Манана. «А это что за сухопутный?» «Разве я не говорил, что на судне не будет никаких животных, кроме кота?» «Это Кэп шутит. Помимо толстого рыжего мерзавца, изредка покидающего камбус, с нами ходят три попугая, орангутан, лемур и игуана. Ну это я так, к слову». «Я спрашиваю, кто это?» «Шас, из тайного города, сэр», — бодро доложил Энди. «Извлечён из портовой мусорной кучи». Манан издал сдавленный писк. «Живой, шас? Кэп усмехнулся. «И какого дьявола вы его сюда притащили? Мы решили, что вы захотите сказать ему пару слов, сэр!» «Хм...» Было видно, что старик доволен нашей сообразительностью. «Правильно решили, Боцман!» Кэп строго посмотрел на тручи. «Ты меня понимаешь?» «Да!» Робко кивнул шас и добавил. «Сэр!» Наш старик внушает почтение не только сухопутным крысам но и кое-кому покрепче, а потому в поведении Манана не было ничего удивительного. Под взглядом Кэпа он попытался втянуть живот и расправить плечи. «Передай Сантьеге, что мы не сдадимся!» – орявкнул Кэп. «Старый договор в силе, и мы еще утрем ему нос!» Истолпившиеся на палубе ребята встретили заявление старика дружным одобрительным воплем. Вот, собственно, и вся история. Через час мы вышли в залив и встречали рассвет среди волн и свободного ветра. И взяли курс на Ирландию, потому что Кэп в очередной раз отказал Энди пройти по Северному морскому пути. Но всем понятно, что рано или поздно Кэп сдастся, и мы направимся к Берингову проливу. Как сложились дела у Манана, я не знаю, да и плевать. Единственное, на что я надеюсь – что у Турчи хватило совести передать Сантьяге послание Кэпа. В конце концов, ему не обязательно рассказывать всю историю. Достаточно упомянуть, что он встретил нас в порту, и это будет правдой. Когда мы выходили в залив, Манан стоял на пирсе, взглядом провожая наши паруса. Мы для него легенда. Такая же легенда, каковой он сам, является для большинства людей». «Мы связаны неразрывными узами и не только тем, что живем рядом. Мы связаны соперничеством, которое началось задолго до того, как Сантьяго предложил Кэпу пари. Чудовищная пари, приведшая в действие немыслимые даже для великих домов силы. Пари на свершение невозможного». И Кэп его принял. «Не мог не принять, потому что эта пари стала пиком нашего соперничества. Оно должно ответить на главный вопрос». И Сантьяго, я уверен, давно пожалел, что заключил его. «Каждый год, в сезон самых страшных бурь, мы пытаемся обогнуть мыс Горн. Мы идем в самое сердце ураганов, нас отбрасывает назад, что для огромных волн наш парусник. Но мы возвращаемся и упрямо продолжаем свое дело. Мы должны пройти мыс Горн, мы обязаны». Мы докажем, что человек может все. И пока мы поддерживаем пари, никто и ничто не может причинить нам вред. Мы бессмертные. Но только на своем судне, покидать которое нам разрешено всего 3 раза в год на 48 часов. Остаться на берегу на большее время – самый легкий и безболезненный способ умереть. Некоторые из нас выбрали такой способ выйти из пари, Мы их не осуждаем. Они устали. Каждый может устать. Мы пока держимся. Сколько времени у нас есть? Хоть до страшного суда. Пока Кэп находит одержимых для своей команды, пари продолжается. Так что белый фронт Сантьяго просчитался. Ему нас не согнуть. Пусть пока не получается. Но с каждым новым сезоном бурь нам удается пройти все дальше и дальше. Рано или поздно океан сдастся и уступит нашему упрямству, и мы совершим невозможное.